Ну, тихо, тихо, что вы как зверьё дикое, ворчал мужчина, раздавая беззлобные подзатыльники детям, толкающимся на одеяле, что было расстелено поверх мёрзлого ствола поваленного дерева. Того гляди, друг у друга миски вырывать начнёте. А ну, угомониться всем. Этот повелительный оклик заставил семерых ребятишек притихнуть. Даже меньшие перестали обиженно голдеть. Они расселись, сложив на острых коленках озябшие ладошки в ветхих рукавичках, изношенные нищенские кожушки, красные носы и блестящие от голода и предвкушения глаза. Семь пар глаз и все, не отрываясь, смотрят, как истощённая женщина с непомерно большим животом разливает в старые плошки горячее, исходящее паром еда. На, держи. Да не давись, не давись, хватит тут. И женщина с грустной улыбкой смотрела на то, как мальчонка Вёсен двух от силы жадно окунает в просторную миску лицо. Мужчина опустился на торчащую из сугроба кочку. "Дивен", начала была женщина. Но тот, к кому она обращалась, нахмурился, давая понять, что не хочет слушать. Ты слаб совсем. Она присела рядом, выдыхая облачко сезивого пара. Зачем уж так ты себя изводишь? Путь не близкий, отдохнуть надо. Отдохну завтра. Женщина горько покачала головой. Пускай ива с девою и малышей вперёд поведут. Ты ведь еле ноги волочишь. Мы следом пойдём потихоньку, с мольбой в голосе увещевала она. Дивин отрицательно покачал головой. На вид ему было вёсен 40, крепкий, жилистый, наполовину седой, но по-прежнему красивый, вот только бледный почти до прозрачности, ни кровинки в лице. Пойдём со всеми, в другой раз отдохну. Опасно здесь. Вместе держаться надо. Как ребятишки поедят, двинемся. Да и холодно. Он зябко поёжился. «Не дойдешь ты!» — со слезами в голосе воскликнула собеседница. «Дойду. Позади всех тащиться не дело. Успею еще бока на палатях отлежать». Женщина про себя вздохнула только. «Добрести бы еще до этих палатей!» Но промолчала. Знала, мужа не переупрямить. Дети жадно вылизывали опустевшие плошки, впервые за долгое время сам лев от сытости. порозовели даже. Уже не голдели, как стайка воробьёв, смотрели озавелыми глазами, с трудом моргая тяжёлыми веками. Им бы поспать, в силу войти, хоть седмицу на месте посидеть, не скитаться по сугробам, понежиться у тёплой печи. Хрустнула ветка. Женщина испуганно вскинула голову. На поляну вышла Ива, несущая в связке нескольких зайцев. Значит, будет ужин. Сейчас с русакам перережут шеи, сольют кровь, обдерут. Ну, ребятня, скоро пойдём. Дивин поднялся на ноги и внезапно покачнулся, опёрся о плечо испуганной охнувшей жены, а потом повалился обратно в пышный высокий сугроб. И снег на лице уже не таял.